Багст, Лев Самойлович, 1866-1924. Русский художник, член объединения «Мир искусства». Работал в антрепризе Дягилева, оформив многие балетные спектакли. Павильон Армиды, Черепнина, Дафнис и Хлоя Равеля и другие. Итак, занявшись изучением лиц, мы их измеряем, но как художники. а не как землемеры. С Альбертиной все было так же, как и с ее подругами. В иные дни, осунувшаяся, с серым лицом, хмурые с косичками фиалковой прозрачности, на дне глаз, как это бывает на море, она, казалось, тосковала тоскою изгнанецы. В другие дни желания вязли на лощенной поверхности ее разгладившегося лица, и оно не пускало их дальше. Если же мне удавалось бросить на нее взгляд сбоку, то я видел, что на ее щеках, матовых на поверхности, как белый воск, проступала розовая, и это рождало страстное желание поцеловать их, поймать этот иной, ускользавший оттенок. Временами счастье озаряло ее таким неверным светом, что кожа на ее лице становилась текучей, неясной и пропускала как бы таившиеся под нее взгляды. и они окрашивали ее в другой цвет. Но сама кожа была из того же вещества, что и глаза. Иногда, вперев бездумный взгляд в ее усеянное коричневыми точечками лицо, на котором мерцали два голубых пятна, я принимал его за яйцо щегла, часто за опаловый агат, отшлифованный и отполированный только в двух местах, где набором камней прозрачными крылышками голубого мотылька Сияли глаза, в которых плоть становится зеркалом и создает иллюзию, что глаза ближе, чем что-либо другое, подпускают нас к душе. Однако чаще всего цвет ее лица был ярче, и тогда вся она оживлялась. Кое-когда розовым на белом лице был только самый кончик носа, тоненький, как у хитренькой кошечки, с которой хочется поиграть. Иногда щеки у нее были до того гладкие, что взгляд по ним скользил, как по миниатюре из розовой эмали. И этой эмали ее щек казалась еще нежнее, еще интимнее, благодаря приподнятой над нею крышке черных волос. Случалось, ее щеки принимали лилово-розовый цвет цикламена. обывало даже и так, что когда Альбертина разрумянивалась, или когда у нее был жар, то, напоминая о ее болезненности, которая примешивала к моему чувству что-то нечистое, и которая придавала ее лицу порочное и нездоровое выражение, ее щеки заливал темный пурпур некоторых видов роз, и они черно-краснели. И каждая из этих Альбертин была иная. Как иной прикажем каждом своем появлении бывает танцовщица, ибо ее цвета, формы, нрав меняются в зависимости от бесконечно разнообразной игры света, исходящего от направленного на нее софита. Быть может, именно потому, что такими разными были существа, которые тогда виделись мне в ней, со временем я и сам привык быть, в зависимости от того, какую Альбертину я себе представлял, разным человеком. Ревнивым, равнодушным, сладострастным, печальным, буйным. И я вновь становился то тем, то другим не только по воле воскресшего воспоминания, но и в зависимости от того, сильнее или слабее была сегодня моя вера в одно и то же воспоминание, от того, много или мало оно сегодня для меня значило. Ведь нам постоянно приходится возвращаться к этому. к этой вере, которая почти всегда наполняет нам душу, так что мы об этом не подозреваем, но которая все-таки важнее для нашего счастья, чем тот человек, который нам виден, потому что видим мы его сквозь неё это она временно возвеличивает человека, на которого мы глядим. Чтобы быть точным, я должен был бы дать особое имя каждому из тех «я», которые потом думала об Альбертини, И уж во всяком случае я должен был бы дать особое имя каждой из тех альбертин, какие представали передо мной всегда разные, как я только для удобства море называю морем, те моря, что сменялись одно другим и на фоне которых новоявленной нимфой выступала она.